презрев и голосы коризны и зовы сладостных надежд иду в чужбине прах отчизны с дорожных отряхнуть одежд умолкни сердце шёпот сонный привычки давней слабый глаз прости предел неблагосклонный где свет узрел я в первый раз простите сумрачные сеньи Где дни мои текли в тиши, исполненный страстей и лени, и снов задумчивых души. Мой брат, в опасный день разлуки, все думы сердца о тебе. В последний раз сожмём же руки и покоримся мы судьбе. Благослови побег поэта, где-нибудь в волнении света мой глаз вспомни иногда